Когда я приподнял голову и открыл глаза, оказалось, что я сижу на скамье за решёткой. Не так уж сильно меня побили, скорее мне было стыдно. Инди, сидявший на корточках на глиняном полу, упёршись в решётку, играл в кости. Увидев, что я пришёл в себя, он пискнул и отошёл в другой угол камеры. С нами оказалось ещё четыре посетителя ресторана. Я хотел было позвать кого-нибудь Спроси, где Беатриса. Полицейский по другую сторону решётки дремал, положив ноги на стол. Над его головой крутился вентилятор. Сокамерники смотрели на меня, стиснув зубы. Я соображал, сколько времени был в отключке, но тут входная дверь открылась, и вошёл мужчина в штатском, наверное, комиссар. Судя по тому, с какой поспешностью полицейский вскочил на ноги, комиссар весело потирал руки. За ним появился маленького роста толстячок в рубашке сафари со светлыми усиками и хлыстом под мышкой. По знаку комиссара полицейский открыл дверь в камеру, и к нам, заложив руки за спину, вошёл толстячок. "Где француз?" спросил он, оглядывая нас. Я невольно поднялся. Он подошёл ко мне, ощупал руки, плечи, сказал по-английски: "Очень хорошо". Поレースки, вы у меня из камеры и запер дверь. Похоже, меня покупали как раба. Сэр Брюс Вумберст представился толстая коротышка, склоняя голову. Здравствуйте. Появились оператор, звукооператор с удочкой и видеоинженеры, которые тянули кабели. Комиссар сел за стол и принял лежащую позу. Тише, пожалуйста. Готово. Брюс, англичанин-заключённый, подняв хлыст, "Готово? Начали". Камера загудела. Комиссар, глядя в объектив, говорил по-испански с важным видом, сопровождая сказанное соответствующей мимикой. "Отлично!" воскликнул Сэр Брюс, щёлкнув хлыстом по сапогу и подошёл к комиссару, благодаря его за интервью. Видеоинженеры тем временем убирали технику. "Добрый день, сын мой." сказал чей-то голос за моей спиной, обернувшись, я увидел священника в тесной сутане, который протягивал мне руку. Отец Михайлович, священник. Пусть вас не смущает моё имя. Я родился в Лазане, отправляюсь в экспедицию с англичанами и очень рад, что среди нас будут французы. Он взял меня под руку, и мы вышли из участка. Он был седой, подстрежен под пажа, с хрупкой девичьей фигуркой. Согласитесь телевидение это потрясающе. Любую дверь откроют. Сэр Брюс говорит, что снимает для новостей, берёт интервью у чиновников, просит рассказать о себе, и потом они подписывают всё что угодно. На самом деле его передача называется По звериным следам. Мы снимаем хищников, присмакающихся, в общем, всё подряд. Только что вернулись Янос. Ваша подруга очаровательна. Где она подскочил я у командующего национальной гвардией Идд ут полный. Представляете, он потребовал, чтобы мы подписали бумагу с обязательством не рвать цветов, не убивать насекомых, не встречаться с индейцами. Когда мы предложили сделать с ним интервью, он покраснел и выставил нас вон. Уверен, он бывший нацист. А Беатриса очаровательна. Я так рад, что она говорит на языке Яномами, потому что я сам приехал из Верхней Кауры и говорю только на языке Шерешанас. Это разные языки. Мы встретили ее, выходя от командующего, она ждала в приемной. Она рассказала нам о вас и послала вам на помощь, пока улаживает дела с нацистом. Ее отец был ботаником, пользовался влиянием. Мне по душе ваша манера путешествовать. В чём-то мы схожи. Понимаете, экспедиция, с которой я приехал, не состоялась, и я остался ни у дел. Теперь присоединяюсь к экспедициям, которые меня принимают. Улица была пустынной, пыль плавала в солнечных лучах. Брюс со своей командой вышел из полицейского участка, и мы все вместе пошли к микроавтобусу с надписью BBC. Оператор открыл камеру, достал плёнку и выкинул её в водосточную канаву. Мы тронулись с места. Потрясающе, объявил мне режиссер. Я надеюсь, она добьется успеха. Видите, заметил миссионер, бывает, что он переводит сам себя. Привычка. Перед зданием гвардия Национал, которую Сорбрус называл комендатурой, мы увидели сидящую на скамейке биатрису. Выскочили из автобуса. Она пошла нам навстречу, опустив голову, прикусив расплывающиеся в улыбке губы, протянула нам бумагу. Потрясающе фыркнул Сэр Брюс, прижимая документ к груди. Потрясающе. Можно я поцелую ей руку, спросил он у меня. Я пожал плечами. Привет, скандалист. Беатриса исскоса поглядела на меня, пока англичанин целовал ей пальцы. Ты заслужил, чтобы я оставила тебя в тюряге. Как ты смогла добыть разрешение? Она ответила загадочной улыбкой, которая выбила меня из колеи. Подъехали ещё два микроавтобуса, и меня попросили помочь принести оборудование. За работу я успокоился и смирился, решив, что всё равно скоро ночь, и мы всё же будем где-то ночевать, и тогда Беатриса снова станет моей, а то все вертятся вокруг неё. И всё же это черещюр. добраться до края света и потерять её. Я чувствовал себя несчастным. Ронял контейнеры прямо на ноги рабочим. Мы разгрузили один из автобусов, поставили его в гараж и на двух других тронулись в путь. На тех 70 км, что отделяли нас от пристани на реке Аренока, национальная гвардия останавливала нас 6 раз, и всякий раз они заставляли нас предъявлять груз. Я дурел от усталости и жары и просто тупо выполнял работу, спал между остановками, и голова моя стукалась о стойку. К вечеру мы добрались до Винадо, большой рыбацкой деревни на берегу широченной грязной реки, грохот которой долетал до нас вместе с криками птиц. "Оренока", шипнула Беатриса, подходя ко мне. Я вылез и стал разгружать автобус. Тут нас ожидала остальная часть группы с двумя проводниками-индейцами в бейсболках с надписью British Motors, но не из племени Яномами. Мне показали пироги, которые здесь называли бонгу. 15 м в длину и не больше полутора в ширину, с навесом из пальмовых листьев и мотором в 40 лошадиных сил. Это всё мне объяснили наши рабочие, навязывая на меня самое тяжёлое. Уж не знаю, сколько тонн жратвы прихватили с собой англичане, но я, честное слово, предпочёл бы умереть с голоду.